В одной деревне, в храме, был скупой и жадный настоятель. И был у него веселый и хитрый служка. Однажды, во время сильного дождя, настоятель куда-то ушел, а служка остался дома один. Вдруг в дверь постучался крестьянин. Дождь застал его в пути, и он сильно промок. Выручи меня, добрый человек, одолжи мне зонтик а то путь не близкий, совсем промоклый. Пустяки, не печалься. Вот тебе зонтик. Мой хозяин только недавно купил его в городе. Смотри, он совсем новый. Бери его. Крестьянин поблагодарил служку, взял зонтик и ушел. Вечером настоятель вернулся домой и, как всегда, спросил, не заходил ли кто-нибудь, пока его не было дома. Да был один крестьянин. Попросил меня одолжить ему зонтик. И ты дал? Да, я ему дал ваш зонтик. Зачем же ты это сделал? Надо было не давать. Как же я мог не дать, когда шел такой сильный дождь? А ты бы сказал, что зонтик сломан. Стоял, мол, вчера долго на солнце, ребра у него рассохлись, обтяжка лопнула, его и бросили в чулан. Ну, другой раз буду знать. Через несколько дней, когда настоятель был в храме, а служка возился во дворе, Пришел с просьбой другой крестьянин. Надо бы мне съездить за горы к дочери. Да лошадь моя захромала. Не даст ли мне настоятель на денек свою лошадь? Нет, не даст. Он говорит, что лошадь, мол, вчера долго стояла на солнце. Ребра у нее рассохлись, обтяжка лопнула. Вот ее и бросили в чулан. Вот это да! Удивился крестьянин. Покачал головой и ушел. А настоятель, сидя в храме, Слышал этот разговор. И как только крестьянин ушел, Он выбежал во двор. Ну что за глупости ты говоришь? Лошадь не зонтик. Надо было сказать, что лошадь молчара, Белины объелась, Скакала весь день как бешеная, Отбила себе все ноги И теперь дрыхнет в конюшне. Хорошо, хорошо. В следующий что? раз буду знать, Через несколько дней в деревне умер богач. Его родные пришли звать настоятеля. На дворе они встретили служку. <къем> У нас в доме человек умер. А не может ли настоятель прийти к нам, отслужить службу? Нет, не может. Настоятель вчера белины объелся. Весь день скакал, как бешеный, отбил себе все ноги и теперь дрыхнет в конюшне. Что? Но нет, такого настоятеля нам не надо. И с этими словами родственники умершего бросились прочь со двора. Настоятель был очень недоволен, и когда на следующий день ему из деревни принесли меда, он положил его в банку и поставил ее в укромное место. А слушки не дал даже попробовать. Мне надо уйти на целый день. Смотри, будь осторожен. Тут в банке страшный яд. С виду он похож на мед, но это только так кажется. Стоит лизнуть этого яду, и ты умрешь. Как только настоятель ушел, Слушка вытащил банку и съел весь мед. А когда он это сделал, то стал думать, как бы ему обмануть настоятеля. И придумал. Он взял любимую чашку настоятеля, разбил ее и положил черепки посреди комнаты а сам лег, укрылся одеялом и стал ждать. Поздно вечером вернулся настоятель. Эй, слушка, где ты? О, о, простите, отец настоятель, я умираю. Сейчас придёт мне конец. Что с о, тобой, слушка, что с тобой? О, я виноват перед вами, отец настоятель. Сегодня я сидел на полу и мыл чашку. Да вдруг пробежал кот и толкнул меня под руку. Я уронил чашку, и чашка разбилась. О! Мне только и осталось что умереть. Я вытащил яд и съел всю банку. О, я уже чувствую, как яд разливается по моим жилам. О, ох, мне худо. Понял, настоятель, что служка его обманывает. А сказать нечего, так он и остался без меда.